Когда наступила ночь, веселье было в самом разгаре. Мы набивали брюха до отвала, чтобы отвратить от себя дыхание смерти и пополнить истраченные в дороге силы. Отшвырнув выпитую до последней капли первую амфору, король громко потребовал две других. Все мы уже изрядно набрались, но праздник только начинался. Принц Амбимагетас, поднимая кубок, который делил с Тигерномаглем, плеснул из него на землю вина в знак жертвенного возлияния богам и ойка и вдохновленно крикнул. «За войну, братья мои! За войну!» Хмельной рев, который постепенно охватил весь лагерь, хором вторил ему. Он покатился по холмам, вниз по долине над темной рекой и грохотал под первыми звездами. Амбимагета спил жадными глотками, а затем, когда гампа утих, обратился к Тигерномаглю. «Все откликнулись на твой призыв, король Лимовисов. Обряды были соблюдены!» Ты подчевал нас, как принцев, коими мы и являемся. Ну же, хватит томить нас, поведай нам о войне. Назови имена тех, кого мы будем убивать, и города, которые сожжем дотла. На его речь толпа откликнулась громким смехом, ликованием и хвастливой удалью. Король Аржантаты поднялся и провозгласил. — Я Тигерномагль, сын Канамагля, и все вы знаете, как тяжела моя рука. Мой отец после того, как стал ставленником Верховного Короля Амбисагра, завладел землями по левую сторону от Дарнонии. Позднее с моей помощью отец завоевал эту долину, и мы основали этот город вместе. Неустанно я продолжал его дело. Вот уже десять зим, как мы, Лимовисы держим под надзором реку и можем спускаться по ней аж до Большого Лимана, который открывает выход в Истимникское море. Не проходит и года без того, чтобы я не переправлял своих воинов на другой берег, опустошая земли амбронов и оттесняя их все дальше к правой стороне света. Многие из вас не раз сражались со мной плечом к плечу, а есть и такие, как Трокса Арвернские, которые сопровождали меня до самого Олта. Но всеми своими завоеваниями мы, как видно, потревожили богов. Быть может, тех, кто дремлет в каменных домах древнего народа. Прошлой зимой все изменилось. Его обезображенное шрамом лицо искривилось в гримасе отвращения. Резким движением руки он указал на Таруака. «Поведай им сам, что случилось», — приказал он. «Мне даже думать об этом тошно». Он снова сел на свое место и приказал Виночерпию наполнить кубок, пока богатырь держал речь. Этой зимой в одной из ночей темной половины месяца?» Согласно Гаю Юлию Цезарю, Галы вели счет не по дням, но по ночам. Месяц делился на две части. Светлую, от новолуния до полнолуния, и темную, от полнолуния до перехода полумесяца в луну. Оскский принц Мезукин напал на нас. Он захватил крепости, которые мы построили на другом берегу Дарнонии, но этого ему оказалось мало. Переправившись через реку, он коварно подкрался и завоевал у Дунон. Многим из собравшихся новость была уже известна, но она вновь вызвала возбуждение среди приближенных ко двору лимависов. Брань смешалась с сетованиями и порицанием богов. Для нас с братом, как и для большинства битуришских богатырей, это сведение ничего особо не значило, поэтому Таруак позаботился о том, чтобы внести пояснение. «Уксиладунон! Это крепость в одном дне пути от Аржантаты вниз по реке!» По размеру она меньше, чем город, но возведена на ответственном, неприступном утесе. Нам неведомо, каким образом Мизукину удалось взять ее. Быть может, с помощью предателей, а возможно и с помощью колдовства. Ходит молва, что один чародей, желающий отомстить кельтским народам, якобы посодействовал амбронским военачальникам. В одном можно быть уверенными – никто из наших людей не спасся при штурме крепости. Либо все они отданы в Кабалу на другой берег, либо мертвы. Но вот что еще хуже. Уксела Дунон перекрывает вход в долину Дарнони. И пока крепость в руках Амбронов, они отрезают нам выход к низов реки. Мы больше не можем торговать в Усти, а значит потеряли доступ к товарам, привезенным из Заморей, из Ареморики, с острова Иктис и Белого острова. Ареморика. От Галского Ара море, на море. Часть Галлии, расположенная на Атлантическом побережье, между реками Сеной и Луарой, иногда и Гаронной. Остров Иктис, современное название Сент-Майклс-Маунт. Корнуолл, Англия, гора Святого Михаила. Попасть на него можно было только во время отлива по проложенной по дну залива дорожке. Как только мы поняли, что крепость пала, король собрал своих воинов, чтобы отбить ее. Случилось это в самый разгар месяца Думаниоса. Думаниос, темнейшие глубины, соответствует месяцам ноябрь-декабрь в современном календаре. Дни были короткими, и стоял трескучий мороз. Мы ожидали, что воины Мизукина будут укрываться в укселу дуноне который мы надеялись вернуть себе в ходе ответного штурма. Но мы заблуждались. Шайки амбронов совершали набеги по всему нашему краю, в особенности в низовьях Дарнонии. Они захватывали фермы и деревни. Никогда еще мы не видели такого засилья врага. Нам все-таки удалось прорваться сквозь их заслон, чтобы подступить к крепости. Но мы попали в западню. Враг на стенах, враг в тылу, да к тому же снег повалил стеной. Нам пришлось отступать, чтобы защищать Аржантату, оказавшуюся под угрозой захвата. Мы были вынуждены давать бой дважды, прежде чем добраться до города, и нам потребовалось целых три дня на обратную дорогу. Наше собственное королевство превратилось во вражеские земли. Среди воинов, с которыми мы сражались, лишь немногие были осками, большинство же из них – иноплеменники. «К счастью, во втором бою мы взяли пленников, но эти ироды не говорят на нашем языке. И только вернувшись в город с помощью оскских рабов, нам удалось их понять. Тогда, по крайней мере, мы смогли представить себе, что на нас обрушилось». «Это больше не война против одного племени», — гневно заговорил Тигерна Маголь. «Мизукин заключил союз со всеми амбронскими народами» королевства которых лежат между Дарнонией и Грозовыми горами. Отныне мы воюем против тарбелов, Сардонов, Бебриков и Элизиков. В выступлении он замотал головой. «С тех пор я потерял покой, стремясь разузнать об этом союзе. Я приносил жертвы богам, я просил совета у друидов и прорицателей». Я пытал заключенных, я приглашал беглецов и купцов за свой стол, я не гнушался слухами и сплетнями, пытаясь разобрать предсказания оракулов. И вот что я понял. Мизукин не единственный, кто стоит за этим вторжением. О нет, конечно, этот ирод полон мужества, этот враг подстать мне по удали и отваге, и я восславляю богов, чтобы одолеть его». Однако по правую сторону света против нас затеваются и другие козни, которые проливают свет на причину единения Амбронов, на их силы и безчинство. Поговаривают, что чужеземцы из других миров пристают к берегам Амбронов. Они плавают на черных судах и обменивают зелья и драгоценные ткани на металл, зерно и людей. Якобы Аргантониус, правитель Тортеса, предоставил им покровительство и пристанище в своем королевстве за пределами Грозовых гор. Из этого лагеря они разбегаются точно блохи и разжигают толчность амбронов. Для своей торговли им нужно все больше и больше товаров. Вот что подстрекает амбронские народы к войне. Они хотят вернуть потерянные отцами земли, чтобы прибрать к рукам наше продовольствие и людей для обмена с чужеземцами на черных кораблях. Вот почему стоило только Мизукину попросить подмоги, как Торбеллы, Сардоны, Бебрики и Элизики тут же слетелись. Они хотят разграбить наши богатства, чтобы обменять их на заморские диковинки. Король Лимовисов поднялся, набрал в грудь воздуха, так что жилы вздулись на его шее и взревел. «Но разве на роже у меня написано, что я позволю разграбить себе?» «Нет, нет, нет!» – завопили герои. Хотя в толпе все же нашелся один шутник, возможно, это был Трокса, который выкрикнул «Да!». Военачальники, богатыри и их солдуры повскакивали с мест. Солдур – воин высокого происхождения, находящийся в распоряжении у своего господина, лично преданный человек. Подняв вверх кулаки, мечи или горшки с вином, они стали изрыгать в ночь гром чудовищной ненависти. Красные отблески пламени обогрели вздернутые подбородки, перекошенные лица и гневный взгляд, сверкавший на обнаженной стали. Тигернамагель широко развел свои сильные руки, чтобы поприветствовать эту воинственную ярость, и рассмеялся во все горло. Не дожидаясь, пока утихнет гвалт, он продолжил свою пламенную речь, и нужно было иметь поистине улучшенную глотку, чтобы перекричать эту бурю. Этот сброд считает себя удальцами? Они воображают, будто смогут так легко меня пойметь. Мы зададим этим ублюдкам. Мы начистим им рыло. Мы намнем им бока. Они хотят поиграть в войну. Мы разнесем их в пух и прах. И когда мы с ними управимся, я развешу их жалкие тела на кольях вдоль своих границ, чтоб другим не повадно было. Каждое его проклятие поднимало всю новую волну воплей. Гвалт оглушал, как чистое вино, и пробирал до самого нутра. Казалось, что неистовство героев подпитывало само себя, и вскоре королю Лимовисов оставалось только весело созерцать обезумевших пьяниц, которые клялись опустошить все королевства до самых грозовых гор. Камаргас однако, не участвовал в общем разгуле. Спустя некоторое время и он сказал свое слово, не напрягая голос, но достаточно громко, чтобы король мог его услышать. «Добрый бой мне всегда по душе, но лишь глупцы прут на пролом. Вообрази себе на минуту, что амброны удерут от нас. И ищи свищи ветра в поле. Каким бы большим ни было наше войско, если они схоронятся в своих крепостях, то ты вернешься домой несолоно хлебавши. Ты уверен, что сможешь достать этого Мизукина?» Тигерномаголь зловеще ухмыльнулся скажи ко мне, сын Камбагиомара, намекаешь ли ты на то, что я полагаюсь на авось?» Коллега ответил ему со сдержанной улыбкой. «Я был бы полным остолопом, если бы подразумевал подобное». «Ну ладно, в таком случае мы оба с тобой хитрицы. «Раз уж мы с тобой, как ты говоришь, хитрицы, то ты без труда поймешь, почему полководец Верховного Короля Бетуригов хочет разведать план Короля Лимовисов. «Куда уж мне? Мне этого и вовек не понять!» Мне было все труднее и труднее разбирать, о чем они говорили, потому что вокруг нас горланили воины, к тому же богатыри из окружения Амбимагетаса подошли поприветствовать Сумариоса, похлопывая его по плечу. Но пока я еще мог слышать обрывки разговора между военачальниками. «Большой армии нужно много провизии», — рассуждал Тигерномагль. Чтобы выстоять на этих землях, придется разделить войско. «Ты хочешь устроить несколько набегов одновременно?» Король Лимовисов кивнул и добавил. «Мы разделимся. Трагемар со своими воинами останется стоять на страже Аржантаты. Мы с Таруаком, моими солдурами, отрядами Сантонов, Петракоров и Сигуславов отправимся в Дарнонию. И я придам огню и мечу сердце Оскских земель. «Амброны подумают, что я буду действовать, как в предыдущие годы. Пусть потешатся надо мною напоследок. Я надеюсь, что Мизукин со своими подкреплениями поведутся на эту уловку и вообразят, будто смогут победить меня на своей земле. Так он станет менее внимателен к этому берегу реки. Вы с Амбимагетасом и вашими воинами нападете на Уксиладунон и завладеете осажденной крепостью. Мизукин не знает вас, чужеземных бетуригов. Вы застигнете его врасплох. «Мы никогда не были в Уксилодуноне», — заметил Одноглазый. «Если эта твердыня столь неприступна, как ты говоришь, взять ее будет не так-то просто». «Уксилодунон — это самое, что не наесть орлиное гнездо на скале, чтоб его», — ревкнул король лимовисов. «Но если амброны смогли его захватить, мы должны найти способ отвоевать его». Я попрошу Трокса пособить тебе. Он часто ходил сражаться вместе со мной и хорошо знает местность. Он будет вам проводником. Следующие слова потонули в грохоте пиршества, и вскоре Камаргас и Король переключили свое внимание на потасовки и сумасбродные выходки воинов. Одни на перебой горланили песни, другие забавлялись тем, что разбивали пустые амфоры, пока Виночерпи и Тигерна Магля удалялись за новыми. Королевские псы грызлись с собаками Трокса из-за очередной брошенной кости, и арверные и Лимовисы еще больше натравливали их друг на друга. Несколько поединков завязалось между захмелевшими героями. И если дело не заходило дальше первой крови, виновниками которой порой бывали сами нерадивые зрители, то это лишь от того, что противники не могли крепко стоять на ногах, чтобы биться и дальше. Ночь состояла из одних только криков. В темноте, продырявленной кострами, колыхались толпы шатающихся теней. Пламя то тут, то там выхватывало из темноты золото украшений, цепь поясного ремня, глянец потного тела. Эти отблески кровоточили винными пятнами перед тем, как раствориться в сумрачных тенях. Пили все, жадно припав к своим чашам, так что лилось мимо рта, в этом душном мраке, напитанном хмельными парами. Все шатались, и все смешалось воедино. Бесшабашная пирушка превращалась в испытание. Охваченные радостным безумием, мы все дальше катились под откос, погрязая в беспорядке, мешанине, нистовой веселости. Мне показалось, что я был слегка нездоров. Мое сознание плыло, а душа распахивалась для познания высших реалий. Я отстранялся от земной суеты. Праздник вокруг себя я больше не воспринимал как нечто непрерывное. Для меня он превратился в череду следующих друг за другом моментов, более или менее последовательных. И я узрел в них скрытую истину мира, будто с каждой потугой богини на моих глазах рождалась новая вселенная. Мне потребовалось время, чтобы понять, что происходило рядом со мной. Сумариус исчез. Скорее всего, его увели куда-то старые знакомые. Его место занял огромный воин, настоящий Исполин. Он сел рядом с моим братом и обнял его за плечи своей мясистой рукой. Сигавес хоть и был крепышом, но задавленный мощной грудиной и увязший в его мохнатой подмышке, казался совсем крошечным. Пузо великана сотрясалась от смеха, когда тот поил моего брата. Его огромная ладонь с пальцами толстыми точноколесные спицы порой спускалась с сегилосу на талию и с жадностью хватала за бедро. Меня затрясло от приступа тошноты. Я узнал это грязное животное. Это был Буас». Лучший богатырь Амбимагетаса. Я тут же протрезвел. По крайней мере, мне так показалось, ибо мои действия говорили об обратном. Я резко подскочил, чуть не распластался по земле, так как шатко стоял на ногах, и изо всех сил ударил Боаса кулаком в ухо. Великан посмотрел на меня слегка удивленно. «Отпусти моего брата!» – заорал я. «Мерзавец! Сукин сын! Отпусти моего брата!» Продолжая кричать, я зарядил кулаком ему прямо в лицо. Он, казалось, и не заметил удара, разве что слегка качнул головой и потёр щёку, скорее не от боли, а от удивления. "Бэл, что ты делаешь?" лепетал мой брат. Бел, ты сошел с ума? Это босс!" заорал я. "Проклятье, ты не узнал его, это босс!" "Остановись, Бэлл, умолял Сигавес. "Не валяй дурака!" Великан медленно поднял локоть, только через несколько мгновений он вышел из ступора. «Какого черта?» — рявкнул он. «Ах ты, маленький засранец!» Он мягко оттолкнул сиговеза, но его большая лапа была такой тяжелой, что чуть не уложила брата. Затем он встал передо мной, и мне пришлось задрать голову, чтобы не утыкаться носом в его грудные мышцы. «Какого черта?» — продолжал он своим странным песклявым голосом. «Ты ударил меня!» «Не трогай моего брата!» «Ты ударил меня!» Наша перепалка веселила подвыпивших зевак. «Эй, босс! Вот и твой укротитель!» Захохотал Трокса. Великан сердито засопел, и я понял, что это потешное зрелище стало злить его еще больше, чем мои удары. Однако безумная ярость, зревшая во мне годами и вырвавшаяся наружу благодаря вину, заглушила мой страх — Равно как и голос здравого смысла. Я положил ладонь на рукоятку меча. «Еще раз тронешь моего брата, и я тебя прикончу!» Свист, улюлюканье и животные вопли приветствовали мою браваду. Боас покосился на кулак, в котором я сжимал оружие. «Сопляк!» – презрительно рассмеялся он. «Ты вызываешь меня на бой?» «Не смей больше прикасаться к моему брату!» «Твоего братца я выдеру по полной, но сначала я займусь тобой». И тут я увидел, как впервые его безвольное выражение изменилось, и злоба проступила на неказистом лице. «А ты такой же болван, как и твой отец», — прорычал он. «Наглец один в один, дай-ка я всыплю тебе по-отечески». Не успел я выхватить меч из ножен, как сразу же чуть не умер. Боас обрушился на меня всем своим весом, и показалось, что меня придавила гора. Через мгновение я уже лежал на спине посреди объедков и осколков, не в силах сделать вдох. Меч выпал из моих рук, и огромная фигура Боаса выросла передо мной, словно гигантский дуб. Он прижимал меня к земле, поставив ногу на грудь, и была она такой тяжелой, что, надави он пяткой посильней, проломил бы мне грудную клетку. Оружия у него не было. Ему достаточно было ткнуть меня, чтобы я упал. Он сжал массивный, как молот кулак, и уж было замахнулся. Я подумал, что он собрался прикончить меня прямо здесь, на земле, как какого-нибудь жертвенного быка. Тут, краем глаза, я заметил Сумариуса. Он подскочил ко мне и перехватил руку великана. «Нет — Нет! — сказал он. — Не трогай его! — Проваливай! — прорычал Босс, отталкивая его без особых усилий. «Не трогай его, он еще не стал воином!» «Этот маленький говнюк ударил меня!» «Он еще не стал воином! Если ты поднимешь на него руку, то обесчестишь себе. «Я не собираюсь драться с ним, Сумариос! Я хочу его проучить!» «Ты не имеешь права! Он под моим началом! Если он разозлил тебя, обсуждать это ты должен со мной!» Лицо великана исказилось в недоверчивой улыбке. «Неужели?» «Я так много выпил, или ты подначиваешь меня, сын Сумотоса?» «Я не подначиваю тебе», — возразил Сумариус. «Я просто объясняю, что если ты хочешь разобраться с этим мальчуганом, то должен говорить со мной». Буас пронзительно рассмеялся и развел бугристые руки, чтобы приобщить всех зрителей. «Вы это слышали?» — провозгласил он. «Сумариус, сын Сумотоса, бросает мне вызов». Отовсюду послышались дикие выкрики. Здоровяк оставил меня без внимания, и, внезапно освободившись, я смог, наконец, отдышаться. Сумариос наклонился ко мне и рывком поставил на ноги. «Дуй отсюда», – прошипел он сквозь зубы. Внезапно подбежали Куцо и Сигавес, схватили меня под руки и утащили из круга. Со смесью облегчения и раскаяния я смотрел, как Сумариос остался один на один с лучшим богатырём принца, и выглядел он неимоверно хилым перед этим чудовищем. «Послушай меня, босс!» — выгадывал он время. «Эти мальчики моложе, чем они кажутся, это их первая война, они еще не освоили все правила!» «Мне наплевать на это! Это твои оруженосцы, и ты должен держать их при себе! Этот мелкий недоумок ударил меня! Кто-то должен заплатить мне за это!» «Я не намеревался бросать тебе вызов. Уже более десятка лет мы с тобой, братья по оружию, и у нас с тобой никогда не было размолвки». «Ты увеливаешь от драки, Сумариус?» «Нет, если мне нужно будет бороться, я буду бороться». «Тогда перестань скрывать свою радость и защищайся!» Под крики воинов Босу и Сумариусу принесли щиты. По правилам Сигавес должен был прислуживать правителю Нериомагаса, Но Куцо остановил его, дабы не обострять ситуацию. Мы остались за кругом, и оружие нашему наставнику подал конюх. Когда оба соперника приняли оборонительную стойку, я с тяжелым сердцем осознал, насколько разница в их телосложении была очевидна. Щит Боас оказался вдвое тяжелее, чем у Сумариоса, а в кулаке Великана меч выглядел игрушечным. В замкнутом пространстве, где им предстояло сойтись, Сумариосу почти некуда было отступить, чтобы уклониться от ударов. Если бы он попытался выдержать натиск, разница в весе не оставила бы ему никаких шансов. Но только соперники приготовились к бою, как случилась забавная оказия. Полуголый смутьян выскочил из круга героев и прыгнул на спину Босу. Сцепив руки замком, он попытался задушить великана, одновременно стискивая обе его ноги своими. В замешательстве я не разглядел лица, но мне показалось, что пламя выхватило из темноты рыжеватые блики на его волосах. «Давай же, Сумариос!» — крикнул он хриплым голосом. «Бей, Жардея, пока я держу его!» Правитель Нериомагоса застыл как вкопанный, сбитый с толку этой бесцеремонной выходкой. Буас зарычал, отряхнулся, как собака, которая стряхивает блох, и шутник, поболтавшись, приземлился прямо на свое мягкое место. С уморительной живостью он тут же поспешил отползти назад, отталкиваясь пятками и часто перебирая руками, чтобы увернуться от разбушевавшегося щита, которым размахивал великан. Крики, свист и ругательства вперемешку послышались из толпы зрителей. Чудак поднялся на ноги, с трудом удерживая равновесие, и тогда я узнал арвернского богатыря. Каждый норовил поддеть его, возмущаясь отчасти в шутку, отчасти всерьез. «Проваливай, Трокса!» «Ну ты и болван, Трокса! Что это ты там выделываешь, Трокса? Ты в стельку пьян, Трокса!» Рыжеволосый воин с пьяным достоинством ответил им неприличным жестом, который только удвоил грубые насмешки и шиканье. Здороги пьянчуга!» — плюнул босс. «Убирайся отсюда, по -добру, по здорову. Трокс откнул пальцем в сторону великана. «Ты назвал меня пьянчугой?» «Ты бочонок с вином? В меня-то точно столько не влезет!» Здоровяк оскалил зубы. «Пусть так, но я хотя бы держусь на ногах, а ты хочешь подраться со мной? Хочешь выручить Сумариуса? Давай же, иди сюда! Я поколочу вас обоих, я сотру вас в порошок!» «Оставь его в покое! Сумариус хотел только поговорить, а ты прицепился к нему, как репей!» Трокса ударил себя кулаками в голую грудь. «А я вот, дубинок тебе задираюсь! Я вызываю тебя на бой! Я надеру тебе зад, толстяк!» Его напыщенная удаль вызвала громкий смех в перемешку с издевками и свистом. Трокса, шатаясь, повернулся к боссу спиной, провел пальцем по всему сборищу героев и заорал. «К вам это тоже относится! В пекло вас всех! Все вы у меня получите!» Он потянулся рукой за мечом, забыв, что во время пиршества скинул с себя поясной ремень вместе с рубахой и сжал кулаком лишь воздух. Проклятье, Мой меч! Кто-то стащил мой меч!» Пока веселье разливалось по лагерю, Рожеволосый пожал плечами. «Ну да ладно, Варюга, я верну его позже!» Вновь повернувшись к великану, он вскинул вверх кулаки. «А что мне еще нужно, чтобы набить тебе морду?» Буас попытался сразить смельчака ударом Умбона, но стукнул лишь по ветру, в то время как Трокса резко нырнул в сторону. Тигерна магале, разорзившись хохотом, хлопнул в толстые ладони. «Вот так кувырок!» — кричал он. «Сумариос, выходи из круга! Трокса прав! Ты не хотел сражаться, а вот его самого так и распирает, и мне не терпится увидеть эту схватку!» Мой наставник был явно озадачен. Хоть он и избежал опасного поединка, но выглядел все же огорченным. Разумеется, все пошло не по обычаю, и уход не приносил ему особенной чести. Однако он последовал приказу правителя, в то время как арвернский герой Трокса отнял у него возможность отомстить и устроил настоящий балаган, разыграв шутовскую браваду. После того, как Сумариос покинул круг, Рыжеволосый постучал по щиту Буаса ладонью. Великан в ответ со всего размаху рубанул мечом, который рассек лишь пустоту. Трокса отбежал с испуганным девчачьим визгом и укрылся в объятиях Тигерна Магля и Амбимагетаса. Король и принц вытолкнули его назад к противнику, покатываясь со смеху. И тут началась настоящая потеха. Трокса, выделывая ногами кренделя, казалось, обладал везением пьяниц. Как только великан нападал на него, ему в последний момент удавалось унести ноги, то оступится, то кувыркнется, то присядет. Бос рычал, хотя был больше обескуражен, чем зол, а смех плескался вокруг них. Дважды Трокс охватал щит своего противника за края и делал вид, будто прячется за него, одергивая руки всякий раз, как удар меча грозил оставить его без пальцев. Боас, осознав, наконец, насколько глупо выглядел весь этот спектакль, выбросил оружие, чтобы удавить арвернского богатыря, но Трокса стал еще изворотливее и буквально вился с клизским угрём. Он не гнушался ничем, чтобы извернуться, ни обманными движениями, ни перекатами, ни отскоками. Когда зрители пытались подтолкнуть его к великану, он цеплял их за ноги и сам выталкивал в лапы Боаса. В конце концов, и запыхавшийся исполин не смог удержаться от смеха. Нагнувшись и уперев руки в колени, он вымолвил, «Черт побери, Трокс, да ты просто шут, Гороховый, ты вымотал меня своим ребячеством!» Рыжеволосы выпятил грудь и оттопырил губу, весьма неуверенно покачиваясь. «Неужто это был вызов? Последний кто устоит на ногах?» Боас рассмеялся, обозвал Трокса пьяницей на все лады, которые знал, и они отправились пить дальше, уже вместе. «Нам повезло», — сказал подошедший Сумариус. Трокса вспомнил о бузах гостеприимства, которые связывают его с вашей матерью и со мной. Вот почему он спас нас от поединка. Отныне, беловес, мы перед ним в долгу. Сумариус опасался, что мы вновь можем обозлить Буаса, попавшись ему на глаза, и приказал нам держаться в стороне от круга героев до конца ночи. Куцо оттащил нас с братом к костру, где пировали воины Нерио -магасы. Дабы забыть это бесславное происшествие, я продолжал пить. Для простых воинов в виночерпе Тигерна -магля, разносили эль, и смешавшись с вином, мутная волна поднялась из моего желудка. Я был сыт хмелем по самую макушку, и меня стошнило, как только я доковылял до первого укромного угла и оперся о колесо повозки. И только когда я поднялся, заметил, что был не один. Кто-то смотрел на меня в упор. На двуколке в сидячей позе со скрещенными ногами застыла фигура, точно каменное изваяние. Незнакомец находился прямо напротив меня, однако вдали от костров я мог разглядеть лишь темные очертания. На его широких плечах болтались рубаха и плащ из грубого полотна, а под нахлобученным капюшоном зияла бездна чернее колодца. Мне показалось, что на коленях у него лежало первобытное оружие — Короткая и крепкая палка, вроде палицы. Сначала я подумал, что это был Бебрукс, солдур Трокса. Но странник заговорил глубоким и настолько низким голосом, что он гулким эхом отдавался у меня внутри и пробирал до самых костей. Это точно был не Бебрукс. «А ведь ты был на волоске, маленький король!» Я оцепенел, испугавшись как его замогильного баса, так и титула, которым он меня окрестил а призрачный глаз заговорил на распев, словно читая псалом. «Этим вечером Сумариус и Трокса поставили свои жизни на кон, дабы спасти твою шкуру. Ты пока еще не осознал, что и Ойка умер из-за тебя. Кровь, всюду кровь. О, каким дурманящим ароматом веет от тебя жалкий ты королек». «Ты ошибаешься», — запинался я. Я не король. Ты не король? Разве ты не беловес, сын сокровеза, короля Туронов, сына Белиноса, короля Туронов? И ты не король? Вот уже во второй раз я потерял дар речи. Дело было не в том, что кто-то мог знать мою родословную. Поразительным было то, что в этой армии среди бетуригов и их союзников кто-то величал меня королевским титулом, которого лишил меня мой дядя Верховный Король. Как только я опомнился, то выпалил на одном дыхании. «Я не знаю тебя, кто ты такой?» Он не шелохнулся, но в тьме капюшона мне почудилась язвительная ухмылка, а в интонации зазвучали нарастающие раскаты грома. «Я — сила и слабость. Я — лед и пламень. Я — жизнь в недрах земли. Я — тот, кто нашептывает старинные песни». Три хохлатых ворона скачут в мураве, Три коня распряжённых резвятся на лужке, Три кабана свирепых мчатся по тропе. Эта детская песенка обрушилась на меня с сокрушительной силой. У меня перехватило дыхание, глаза заволоклись слезами, И я попятился на два шага. «Видишь, маленький король, «Ты ее не забыл!» прохрипел каменный голос. «Я есть память лесных глубин!» Тут самое высокое пламя ближнего костра запустило в черное небо пригоршню искринок. Мимолетный проблеск осветил повозку. Под обтрепанным капюшоном я мельком увидел косматую свалявшуюся бороду. Плащ и рубаха, изрядно изношенные, были сплошь усеяны колючками и запачканы черными пятнами. Орудие на коленях тени не было палкой. Огонь выхватил из темноты тусклый блеск лезвия бронзового топора. Внезапно меня пробрал сырой холод ночи. «Как же долго ты просыпался!» Продолжало видение, снова теряясь во мраке. «Я уж было подумал, что ты умер, так и не разгадав вещих знамений». Я не мог понять, о чем он толкует, Но в этом был какой-то скрытый смысл. Волосы у меня на загривке встали дыбом, руки дрожали, как листья на ветру, а сердце бешено трепетало в груди. «Слышишь?» — спросила тень. «Что?» — пробормотал я. «Что мне нужно услышать?» «Песню Флейт. Ты ее слышишь?» Я был настолько потрясен таинственными вещами, происходившими со мной, что даже буйство пиршества слышалось мне приглушенно. «Нет, не слышишь», — усмехнулся незнакомец с топором. «Да слышишь ли ты хоть ужа, ползущего к полевой мыши? Дыхание спящего зубра в глубине рощи. Журавлей, парящих под луной меж и тенями усопших. «Значит, у тебя не такой уж хороший слух». Затем он как будто отвлекся и на какое-то время оставил меня в покое. Пока я переводил дух, чувствуя себя так, словно гора свалилась с плеч, он, похоже, к чему-то прислушивался. «А я слышу эти флейты», — вновь заговорил он. «О, они еще далеко, так далеко, за пределами кельтских королевств». За широкой рекой, по которой идет длинная ладья с кабаньей головой на переднем штевне. За пределами малых королев с древнего народа, За острыми вершинами и могучими ледниками белых гор, За великими озерами, окруженными лесами. Они поют, все поют свои звонкие и протяжные песни. Там, вдоль болотистых берегов и белых бухт в ночи, где ярче светят звезды. Они играют мелодии из других миров, завезенные алчными душами на черных ладьях. Они поют о чужеземной жадности и коварных умах, о странствующих богах и краденных землях, о старых распрях и грядущих сечах. «Неужели, маленький король, ты их не слышишь?» Я не ответил, я слышал лишь его замогильный голос, который гудел внутри меня. «Взбодрись, маленький король, времени у тебя немного, а наставник я нетерпеливый». Изо всех сил я пытался сбежать от него, но ноги не повиновались. Я пытался выкинуть из головы его слова, но он все продолжал свою проповедь. К слову сказать, дальнейшая его речь была такой мудреной, что я ничего не запомнил. Я был настолько пьян и изнурен, что мысли путались. Я ощущал лишь непонятную слабость, такую же зыбкую, как те болота, в которых вязнут кошмарные сны. Быть может, ночное видение было просто кошмаром, но от этого мне не становилось легче. Ибо у нас, как и у вас, мой ионийский друг, Именно во сне боги склоняются над дыханием смертных.